Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 27 апреля, среда, 18.46. «Руки на стол, отбросы!» — громко распорядился копыта. «И пальцы растопырили!» К мерам безопасности во время совещания у великого фюрера, ладони на виду и не шевелиться, дикари давно привыкли, поэтому новое требование вызвало законное недоумение. «А пальцы зачем?» — удивился уйбуй-коряга. «Будем играть в якудзу», — ощерился Копыто, довольный тем, что поразил сородичей новым словом. Однако уже следующая реплика показала, что любимец Кувалды поторопился обрадоваться. «Нафига нам в нее играть? Мы уже татуированы по самой «не бойся», — хмыкнул Уйбуй Фляга. «А я даже больше», — уточнил Уйбуй Розетка. «Зачем?» — удивился Фляга. «Девкам нравится». «А не бойся, не застудил?» «Оно теперь цветное!» «Мля!» — завистливо протянул фляга и вновь посмотрел на великофюрерского телохранителя. «Понял копыта. Мы девкам нравимся, как в самом делешные якудзы. «А черепаха еще и косоглазый сволочь!» — наябедничал Вазелин. Типичные якудзы, особенно когда выпьет!» «Трындец тебе, липкий!» — пообещал действительно косивший налево уйбуй гниличий. «Тихо все!» Рявкнул копыта и выразительно передернул затвор укороченного Калашникова. «И не вздумайте пальцы обратно затопыривать, потому что...» «Он их резать начнет, если чего не понравится», — тоном знатока сообщил уйбуй коряга. «Я такое в кине видел, только не помню в какой». «Зачем пальцы резать?» — заволновалось общество и принялось ненавязчиво передвигать попавшие под раздачу отростки поближе к краю столешницы. Что это за мода такая, пальцы резать? — Если ты, допустим, денег должен, — объяснил коряга. — За это нас всегда вешали. Без члена вредительства причем. Тогда, если ты пообещал прийти, но опоздал, — упростил условие уйбуй. — Мля! Народ встревоженно засопел. Ведь одно дело не вернул долг, и совсем другое — опоздал. Понятие времени у дикарей всегда считалось относительным, и поэтому теперь они обоснованно забеспокоились за сдуру растопыренные пальцы. За такую модернизацию в разных странах революции часто делались, сквозь зубы заметил уйбуй фляга, и даже средними пальцами пошевелил в знак протеста. — А ты не опаздывай, — шепотом посоветовал бунтарю розетка. — Я не нарочно. Вот и не плачь, сам дурак. Жить разонравилось. «Тихо, уроды!» — громыхнул копыта. Общество подчинилось, и через секунду в священный зал торжественно вступил его высокопревосходительство великий фюрер Кувалда, самодур, деспот и отец родной для всей семьи Красных Шапок, владетель Южного форта и союзник Зеленого дома. Вступил важно, давая подданным возможность проникнуться серьезностью момента, но и затягивать не стал. Пауза, два шага, плюх в кресло, грозный взгляд единственного глаза и почти мгновенный переход к серьезнейшим политическим вопросам. «Чего нафумали, фипилы?» По интонации уйбу и поняли, что прозвучал вопрос. Сообразили, что обращается грозный вождь именно к ним, но как отвечать понятия не имели. Решили посопеть в надежде, что обойдется. Однако великий фюрер оказался настроен решительно. «Не слышу рафосных фокладов!» — молчание, в смысле сопение. «Что, пальцы лишние наросли?» Копыто злобненько рассмеялся, из чего народ сделал вывод, что игра в якудзу действительно планируется. Кувалда же, прекрасно понимая, как следует производить носородичей нужное впечатление, медленно извлек из-за пояса фюрерский етаган, украшенный золотом, алмазами и горечью оппозиционеров, и многозначительно провел ногтем по кромки. кромке. Ноготь стал немного чище. В воздухе отчетливо пахнуло отчаянием, хоть окна открывай и проветривай. Перепуганный народ понял, что погорел, но не понял на чем — «Что надо такого придумать, чтобы великий фюрер перестал считать родные пальцы лишними?» От трагических мыслей внутри подрагивало, языки отнимались, поэтому придумать хоть что-нибудь в ответ получилось не сразу, и первым справился с паникой ой буй, Вазелин!» «Ты это, высокое фюрерское превосходительство, ты скажи, чего от нас хочешь, а?» И возбужденное общество дружным гудением поддержало выраженное смельчаком недоумение. «За что пальцы казнить желаешь, отец?» «Какая вина на нас? На них? Наговаривают! Айфоном клянусь, наговаривают!» У кувалды задергалось века. Сначала. А еще через два вопроса терпение повелителя южного форта иссякло, и одноглазый рубанул ятаганом по столешнице. «Вы что, собаки, фюрерский указ позабыли? Я, мляв, флеково, чернила трачу и решение принимаю. Я, флеково, за семью Рафеев, сволочи! Флеково ночами не сплю!» «Знаем мы, для кого ты ночами не спишь», — проскрипел один из участников совещания, но в силу ловкости скрипения ухитрился остаться инкогнито. «Что я приказывал на прошлом уйбуйском совете, мерзавцы!» Учитывая, что созначенного времени прошла почти неделя, народ загрузился не на шутку. Все помнили, что великий фюрер требовал не воровать и носить бабло в общак. Об этом Кувалда говорил всегда. Еще приказывал вести себя прилично. Еще что-то о растущем за виски перед средством от перхоти. Остальные пункты прошлого мероприятия из украшенных банданами голов успели выветриться. «Я кому приказывал фумать о пофарке?» «Ты приказывал что?» — изумилось общество. «Не что, а как», — поправил сородичей Уйбуй-Коряга. «Думать это как? Я знаю» и попытался продемонстрировать, вследствие чего упал со стула и громко выругался, оставив народ в совершеннейшей прострации. «Я так не хочу!» — замотал головой фляга, разглядывая потирающего копчик коряга. «Пусть лучше как-нибудь не так!» «Что не так?» «Не так, как он!» «Как он что? Думать не так? А как?» «Мозгами идиот в школу, что ли, не ходил? Смачиваешь мозг виски и думаешь...» «О чем?» «Ни о чем, а как!» «Только фышать при этом нафа», — пробормотал Кувалда, приняв посильное участие в обсуждении процесса. Подданные слова повелителя не расслышали, но верно подданно заткнулись, ожидая потока откровений или ругательств. Второе вернее, и только фляга не мог остановиться. «А вот я, когда мозги вискарем смачиваю, мне только снится потом всякое такое, что я даже пугаюсь иногда». — Это потому, что ты в кино часто ходишь, — прошипел коряга. — Может быть? — Тихо, мля! Для совещаний с верными уйбуями администрации его высокопревосходительства приспособило два помещения. Когда политическая обстановка казалась спокойной и большая часть подданных непосредственно о мятеже не думала, высокое собрание проводилось в Великофюрерском кабинете, совсем рядом со знаменитым, много чего пережившим, семейным сейфом, вид которого навевал на некоторых несознательных уйбуев сладкие мысли о вооруженном восстании и последующих грабежах. А еще в кабинете присутствовал мини-бар, откуда кувалда в изредка накатывающих припадках благодушной щедрости раздавал виски. Если же в форте становилось тревожно или настроение у Одноглазого оказывалось подозрительным, у Ибуев загоняли в длинное подвальное помещение, больше похожее на тир, а позади великого фюрера вставали два бойца с автоматами. Подданные в подвале бывать не любили, но их никто не спрашивал. «Я фу ответа урофы! Что наша великая семья станет фарить ее величество в столь знаменитый фень?» «День рождения — праздник серьезный», — поддакнул уйбуй Вазелин, решивший быстренько продемонстрировать властелину преданность и понимание момента. «Нужно что-нибудь такое выдумать, чтобы гравировочка сбоку влезла. Знаю я одного гравиратора». «Какой еще фень рашфения?» — не понял Кувалда. «Идиот, мля!» — расплылся в ехидной ухмылке фляга. «Подарок ить ребеночку нужен. На день выползания тогда уж». «Какого выползания?» Ты ведь все знают, что королева скоро наследницу заделает. С пузом молчать!» Кувалда отдавал себе отчет в том, что королевские шпионы за ними, скорее всего, не следят. Сама мысль об этом могла показаться ведьмам из секретного полка оскорблением. Однако некоторые уйбуи владели грамотой настолько хорошо, что буквально засыпали канцелярию ее величества анонимками, в коих подробно докладывали о том, что было, и с особым смаком о том, чего не было. Поэтому приходилось держать подданных в рамочках и не позволять выражаться в адрес венценосной красавицы. Копыта, объясни им. Вы все кретины мля. Объясни, что происходит, уточнил одноглазый. А, -а, -а копыто почесал автоматным стволом подбородок и важно сообщил. «Вы, идиоты, живете так, словно спящий вас только что сморкался, мля. Как можно не знать, что ее величество королева Зеленого Дома Всеслава женится на бароне Мечеславе?» «Замуж выходит», — пискнул фляга. Наумника зашикали. «И наша мужественная великая семья должна подарить Всеславе что-нибудь достойное». — Давай ей штандарт наш подарим. Твое великофюрерское высочество, — предложил Коряга. — Знамя, что ли? — Ага. Э, э э Кувалда с ответом не нашелся. Ему на помощь пришел Вазелин. «Сдурел — Сдурел? — осведомился он, грозно глядя на Корягу. — А что? — молчание великого фюрера Коряга принял за поддержку, а потому продолжил весьма нагло. — Штандарт дарить надо по многим причинам. Во-первых, дешево, во-вторых, мы типа респект и уважуху королеве выдадим. В-третьих, он нам вообще не нужен особо, потому что висит будто опущенный, никто его не замечает, а так он во дворце стоять будет на видном месте, и все станут спрашивать, «Чье это такое видное знамя тут присобачено?» А все им станут отвечать, «Это мля величайший гордый стандарт великих красных шапок, ради уважухи тут застрявшей». Бой бой приятственно улыбнулся кувалде и закончил. «Только его постирать надо и одеколоном побрызгать, потому что королева у нас нежная и может такой, как он сейчас, не принять или даже стошнить». Несколько секунд ошарашенные коллеги переваривали заявление удалого коряги, после чего розетка сглотнул и, косясь на прищурившегося копыта, заявил. «По-моему, ты измену говоришь, придурок». «А мне нравится!» — не стал скрывать глуповатый фляга. «Давайте лучше штандарт как подарок впарим, или великий и всеми обожаемый фюрер снова денег будет с нас трясти в общак, потому что королеве на губную помаду не хватает». «Хватает ей на помаду!» — верноподданно выкрикнул кто-то. «Во-во! Она всегда на наштукатурена, будто кукла!» «Потише, в натуре», — предложил Копыта, который категорически не любил тратить время на поиски авторов-анонимок. «Королева наша всегда красивая, потому что красивая». «И где же ты ее видел?» — с вызовом осведомился Вазелин. «По телеку». «По телеку я тебе себя так покажу, что ты меня бояться станешь». «Размечтался». «Замажем». «А королеву где еще увидишь?» — вздохнул коряга. «Только по телеку. Нас ближе не пускают». «Фюрера пускают», — уточнил фляга. «Великого фюрера», — подчеркнул розетка. «Я его сильнее всех люблю, все знают. Но обидно, что только ему разрешают на королеву пялиться». Шпатель поразмыслил и добавил. «Но королеву я тоже люблю». «Говорят, концы ее нарисовали», — пробубнила из толпы. «Как нарисовали?» — заинтересовался шпатель. — Как ее только Мечислав видел, — брякнул копыта. Неожиданное замечание вызвало еще один приступ размышлений. Каждый уйбуй в представлял себе разного, особенно упирая на детали, наиболее его интересующие, после чего коряга осторожно осведомился. — Это как? — Во всей красе, — мечтательно прищурился копыта. — Откуфа знаешь, — не выдержал кувалда. «Ты же сам рассказывал, великофюрерский превосходитель, что концы королевы нарисовали и хвастаются», — напомнил Уйбуй. «Говорил еще, что сам не художник, и поэтому жаль». «Чего жаль?» «Что не художник», — услужливо объяснил Фляга. Общество настолько сильно заинтересовалось беседой Уйбу из копыта, что даже горланить перестало. Но тут же включилось вновь, стоило великому фюреру чуть задержаться с выходом из паузы. Будь я тоже художником, я бы ее только так и рисовал. Как концы? Ага. Они иначе не умеют, только во всей красе. Хитрые гады. А нам эту картину покажут? Припрячут, небось. Я бы посмотрел, а я бы пощупал, а я бы подарил. Чего бы ты подарил, дубина? И кому? Я бы подарил свою любовь, вздохнул черепаха. Романтичное заявление было встречено громким ржанием, однако ни оно, ни поднявшийся шум не смогли помешать кувалде зацепиться за интересную фразу «Я бы подарил, подарил, подарил». А перед внутренним взором великого фюрера вставал образ прекрасной картины в резной золотой раме и обалдевшие гости в тронном зале дворца. И он, гордый, независимый, в кожаном кителе на голое тело и штанах с лампасами, небрежно отвешивает церемониальный поклон и сбрасывает с картины покрывало. И все восхищенно ахуют. «Вот штана на королеве!» — прошептал великий фюрер. «А концы перебьются, мля!» Санкт-Петербург, Западное полукольцо Кат, 28 апреля, четверг, 0031. «Асфальт мокрый», — негромко произнесла Ольга, скептически изучая дорогу. «Очень мокрый. Я надеялась, что подсохнет». «Какая разница?» Олег крутанулся на ноге, показывая, что не упал и не поскользнулся, после чего картинно облокотился на низенький «Эволюшен» своего боевого коня и щелкнул зажигалкой. «На мокром лучше». Олег курил нечасто, а вот зажигалку теребил едва ли не через слово, никак не мог избавиться от приобретенной в юности привычки подражать героям второсортных американских киношек про крутых парней. На работе Олег сдерживался, а дома или, как сейчас, на улице, в окружении друзей, почти не выпускал бензиновое устройство из рук. — На мокром опасно, — вздохнула девушка, — зато весело. И подошедшие друзья поддержали Олега одобрительными возгласами. Народов в установленном месте собралось довольно много. Ночная лига Radical Race не шла на переговоры с властями отказывалась от любых правил, и поэтому ее опаснейшие состязания привлекали не только самых оголтелых обожателей свободного адреналина, но и многочисленных зрителей. И сейчас, за четверть часа до старта, вдали от посторонних глаз собралось не меньше 30 машин, 11 из которых будут принимать участие в гонке. «Вряд ли кто подумает, что мы снова на старте», — хихикнул Дима. «Только на той неделе катались». «Пока полицейские очухаются, мы уже приедем», — поддержал приятеля Данила. «Вы приедете», — гоготнул Колян, — «а я приду первым». «Посмотрим», — с улыбкой произнес Олег. «Что смотреть? Деньги готовьте». Четверо друзей. Дима, Олег, Колян и Данила были организаторами, вдохновителями и фаворитами радикальной ночной лиги. Для половины гонщиков Питера они были героями, для второй половины – отмороженными идиотами, для полицейских – личными врагами, для обывателей – теми мерзавцами, для себя – увлеченными скоростью и адреналином ребятами, которым нравится риск и не нравятся запреты. Сегодня вас ждет... «Парочка сюрпризов», — начал Данила, но Олег вдруг изменился в лице и угрюмо кивнул на подъезжающий автомобиль. «Главный из них я вижу». Черный «Ауди» без номеров, затонированный настолько сильно, что было неясно, где заканчивается краска и начинается стекло. Народ перед ним расступался, участники скупо матерились, букмекеры спешно меняли коэффициенты. В самом появлении нового гонщика не было ничего необычного. Ночная лига не отказывала желающим посостязаться, искренне считая, что чем больше участников, тем интереснее. Однако никогда еще новичок не выигрывал свой первый старт. Никогда до появления Ауди. «Сукин сын!» — пробормотал Колян. «Урод!» — сплюнул Олег. «Не надо горячиться!» — попросила Ольга. Зажигалка щелкнула три раза подряд, после чего парень перевел взгляд на подругу и неохотно пообещал. Все будет хорошо. Но все прекрасно понимали, что он лжет. Хорошо не будет. Именно Олег неделю назад рвался к финишу и уже мысленно принимал поздравления с победой в первом заезде сезона. Именно он широко улыбался и давил на газ, когда выскочивший из-за спины Ауди оставил парня с носом. Олег проиграл новичку два корпуса и расценил произошедшее как личное оскорбление. — Все видели, что он водит жестко. — Ольга ткнула пальцем в сторону Ауди. — Вы можете разбиться, любовь моя. Я разгоняюсь до 140 миль в час. Я могу разбиться, даже если руль неудачно выверну. Ты прекрасно понял, о чем я говорю. В прошлый раз... В прошлый раз он победил. Больше этого не повторится. Олег! Я сказал. Парень повернулся к Ауди и жестом указал на дорогу. Тот моргнул фарами. Вызов принят. Отлично! Иных способов связи с неизвестным гонщиком не существовало. Водитель не покидал наглухо затонированный автомобиль и не вступал в переговоры. Олег уселся за руль, завел мотор и плавно подвел машину к линии старта. Ольга же подошла к водительскому окну «Ауди» и показала карту. «Сегодня морской заезд. Гоним по кат через Кронштадт. Тут стартуем, тут финишируем. Понятно?» Ответа нет. Но если непонятно, это его проблемы. Правила обычные. Добраться до точки первым. «Если ты второй, ты проиграл. Если тебя ловит полиция, ты проиграл. Если падаешь в воду, ты проиграл. Вопросы есть? Если нет, на старт!» Ольга помолчала и мстительно добавила. «В прошлый раз ты победил, поэтому сегодня стартуешь с последней линии». Ауди снова подмигнул и потянулся к своему месту. Чтобы резко взять с него, едва модельного вида девица взмахнула флажками, давая старт гонки. Так, из грина резко газанул, и Ауди ужом протиснулся в мизерное пространство между стоящими впереди машинами. Очень быстрым ужом, никто опомниться не успел, а из грина уже оставил позади троих конкурентов. Так, и прибавил, пускаясь в погоню за лучшими гонщиками лиги. Они проиграли ему неделю назад, разозлились, и поэтому сегодня на дороге будет жарко. Тем лучше, пробормотал изгрина. Ты что-то сказал? Работающий на громкой связи телефон стоял в держателе, и Саша слышал каждое слово воина, который сегодня стал гонщиком. Сказал, что все хорошо, ответил из Грина, плавно объезжая зазевавшуюся Тойоту. Как дела у тебя? «Они грамотно отсекли дорожную полицию», — медленно произнесла слушающая полицейскую волну женщина. «Ложные вызовы, пара настоящих ДТП, пара наглых нарушений. Все патрульные заняты, так что у вас есть шанс не только доехать до финиша, но и не попасться». «А Кронштадт? О нем они тоже не забыли». «Отлично». 110 миль в час, впереди красные огоньки конкурентов, впереди схватка, мотор против мотора, мастерство против мастерства. Он один, их четверо. Всегда бы так. Из Грина громко смеется. Я счастлив, любимая, я счастлив. Будь осторожнее, просит Саша. Дорога очень скользкая. Тем веселее. Он не рисуется. Ему действительно хорошо. 120 миль на спидометре. Три мили до Кронштадта. Из Грина уже пятый. Новички, распальцовщики и слабаки остались позади. Или уступили дорогу, или были стремительно обогнаны матово-черным болидом. Семь машин позади, но Из Грина никогда не считал их водителей конкурентами. Понимал, что основные проблемы ему доставят четверо лучших. «Если верить радиопереговорам, дорожная полиция до сих пор не получила сигнала о гонке», — очень спокойно докладывает Саша. «Может, камеры барахлят?» Изгрина знает, что молодая женщина страшно переживает и благодарен ей за сдержанность. «После Кронштадта получит?» «Наверняка. Я успею», — щурится Изгрина. «Я разберусь с ними сразу после Кронштадта и первым доберусь до Краснофлотского». Остров Котлин, пилотон пролетает, едва заметив. Гонщики опасались перехватчиков, но группа прикрытия сработала на отлично, и потому опасным Кронштадт остался лишь в их воображении. Чиркнул мимо, да пропал. Пора. Удачи. Спасибо. Ауди резко атакует Крайслер. Получил момент, вклинился между корпусом конкурента и отбойником и не отступает, не позволяет выдавить себя обратно, честно показывая, что готов к столкновению. Вонючка. Дима пытается прибавить, оторваться от неизвестного и вновь захлопнуть калитку, но не получается. Человек за рулем Ауди водить умеет. Урод. Что? Отзывается Олег. Мне его не убрать. Хреново. Олег знает, что Дима четвертый и понимает, кто в него уперся. Попробуй придавить к отбойнику. Пробую. Цена вопроса — жалкие дюймы. Крайслеру достаточно оторваться на пару футов, изменить свое положение хотя бы на пару градусов, добавить здесь, убрать там, и Ауди придется отступить, придется остаться пятым, но... Но нет у Крайслера этих самых дюймов и градусов. Наоборот, Ауди давит, заставляет Диму брать правее, уклоняться и в конце концов уходит вперед, мощным рывком отыграв целый корпус. Крайслер пытается догнать обидчика, но на пустой дороге Ауди не оставляет ему шансов. Дерьмо. 130 миль в час. Больше половины пути позади. Видеокамеры снимают лишенные номеров бамперы. Автоматическая система воет о дерзком в разы превышении скоростного режима. Но полицейских нет и, хотелось бы надеяться, не будет. «Я не хочу выиграть», — рычит идущий первым Олег. «Я хочу, чтобы он проиграл». И пропускает Мазду, не сообразившись, что к чему, Колян возглавляет гонку и улетает вперед, а вот Данила поддерживает приятеля. «Вместе не пустим!» И слышит довольный ответ. «Договорились!» «Он рядом!» «Вижу!» Изгрина понимает смысл согласованных маневров, и его глаза леденеют. Две машины способны намертво закрыть дорогу. «Так нечестно!» «Они и не обещали!» Саша не видит происходящего, но понимает жизнь и правильно интерпретирует услышанное. Она гордится избранником, но опасается, что азарт его погубит. «Они меня боятся». «Ты добился чего хотел». «Еще нет», — Изгрина давит на газ. «Я собираюсь победить». 140 миль в час, мокрый асфальт, сразу за обочины волны, автомобили летят по ночному каду и нет для их водителей ничего более важного, чем приехать первыми. И ради победы они готовы на все. Ауди атакует, но его умело обрезают, уверенно оставляя позади. Ауди бесится, ревет, резко меняет траекторию, но ничего не помогает. С двумя согласованно маневрирующими машинами ему не справиться. — Дерьмо! Изгрина готов убить всех на свете! Суки! Врезаться в бампер, слететь с трассы, но отомстить под лицам? Что делать? — Дерьмо! — неслышно вторит ему Олег, но совсем по другому поводу. Впереди цистерна. Цистерна и фура. Колян их уже обогнал. Колян выигрывает ярдов 400, если не больше. Но сейчас не о нем, не о Коляне, который, считай, победил. Сейчас нужно решить, как не позволить Аоде воспользоваться изменившимися обстоятельствами. «Он не успеет!» — кричит Данила. «Нет, успеет». Изгрина тоже замечает фуру, понимая, что недругам придется перестраиваться. Сосредотачивается и берет левее. «Он не сможет!» «И не смог бы!» «По сути, ничего не изменилось. Впереди все те же два бампера. Но из Грина обманывает противников. В тот миг, когда Митсубиси и Субару начинают обгонять медленных великанов слева, Ауди резко уходит правее, прибавляет и пробивается между здоровенными колесами грузовиков и отбойников. «Мля! Обманул! Еще нет!» «Олег!» Олег не знает, как можно одним словом назвать охватившее его сочетание бешенства, ярости, злобы, ненависти, обиды, разочарований и снова ненависти. Олег до упора вжимает в пол педаль газа и пытается подрезать Ауди в безумной попытке заставить его сбросить скорость. Олег ошибается два раза. Во-первых, он ошибается в водителе Ауди, который не собирается отворачивать или тормозить. Во-вторых, он ошибается в маневре, совершенно позабыв о мчащейся в правом ряду цистерне и следующей фуре. И вторая ошибка становится роковой, потому что Олег не успевает среагировать на отчаянный рев клаксона. Тяжелый масс врезается в низенькую митсубиси, резко разворачивает ее на мокром асфальте так, что корма погибающей легковушки успевает ударить Ауди, который из-за этого кидает влево. Цистерна пытается тормозить, но скорость слишком высока и торможение превращается в занос. Митсубиси втягивает подмаз, а развернувшийся Ауди под саму цистерну. Машины плющат, тянет по асфальту, а в получившееся препятствие входит не успевшая ничего предпринять фура. Некоторое время куча железа скользит по дороге, ужасающе скрипя и выбивая из асфальта искры, затем теряет скорость, останавливается, водитель цистерны выскакивает из мятой кабины и бросается прочь. Он не подлец, он просто чувствует запах бензина и понимает, что не сможет никому помочь да и некому помогать, потому что водители Ауди и Митсубиси где-то между брюхом и дорогой, а места там почти нет, а кабина фуры искорежена до неузнаваемости. Чудом затормозивший Данила останавливает Субару ярдах в пятидесяти от груда железа и медленно выходит из машины. А еще через 4 секунды взрывается бак Эволюшн и почти сразу вступает в дело цистерна. Взрывная волна отбрасывает Данилу прочь, подхватывает водилу цистерны и несет его сначала вверх, а потом вниз, на камни. Переломы гарантированы, но водила жив. Ему повезло. «Боже мой!» Выскочившая из машины Саша замерла, ошарашенно разглядывая место аварии. Цистерна не просто горит, а напоминает взорвавшийся вулкан. Столб пламени яростно таранит ночное небо и, вполне возможно, виден из Финляндии. Столб пламени освещает и опаляет все вокруг, а под ним стремительно плавится груда сплющенного железа. Масс, еще один масс, останки цистерны, останки длинного кузова, багажник аудии из-под мощного моста и где-то в глубине всего эволюшн. «Жесть!» — выдыхает очнувшийся Петя. «А все этот кретин!» «Олег!» Из подъехавшей «Тойоты» выскакивает длинноногая девчонка, дававшая старт гонке, кричит и бросается к обломкам. Ее хватают. «Олег!» Комара остановился с другой стороны, ближе к Краснофлотской. Комара отделен от подоспевших участников гонки пылающим столбом и безобразной грудой разбитых машин. Но Саша слышит крики несчастной и отчетливо видит текущие по ее лицу слезы, видит боль и ужас в глазах, видит горе. У Саши дрожат пальцы, на глаза наворачиваются слезы, но она заставляет себя быть твердой. Минуты через две здесь будет полиция. — Мы ни при чем, — усмехается Петя. — Это все дурные стритрейсеры. — Мы сами похожи на дурных стритрейсеров. Машина подходящая. Ты не принимал участия в гонке. Кто будет объясняться с полицией? Радиус действия брелка три мили, поэтому Саше пришлось сопровождать гонщиков. Но поскольку управляться с комара так же лихо, как парень, женщина не умела, то выехала заранее. Перед катастрофой гонщики почти догнали комара, но только почти не добрали пару сотен ярдов. В таком случае надо сматываться, хмыкает парень. Твой брелок, напоминает Саша. «Надеюсь, он выжил». Как возвращать брелки, воятель рассказал игрокам в тот самый день, когда познакомил с магией. Выдал всем специальные артефакты, колечки, которые следовало трижды повернуть по часовой стрелке. Велел тренироваться. Опытным путем установили, что заклинание действует на расстоянии в три мили. Однако сейчас Петра волновал не сам факт возвращения, а то, не пострадал ли брелок в огне. — Есть! Синяя безделушка появляется в подставленной ладони, и парень тут же подносит ее к глазам. — И как? — Вроде в порядке. Ни камень, ни металлические части не оплавились, хотя и побывали в самом сердце разведенного на дороге костра. Брелок выглядит как новенький, а значит, воятелю можно ничего не рассказывать. — Что скажешь? Молодая женщина ожидала, что на Петю, так же, как на нее, наибольшее впечатление произвела катастрофа, гигантский факел и смерть людей, но ошиблась. — Сашка, ты не представляешь, какой это кайф — рулить персом! — парень откидывается в кресле и широко улыбается. — Я не думаю ни о чем, я забываю о себе, инстинкт самосохранения отключается, и я могу идти на любой риск! Я полностью сливаюсь с машиной, с дорогой, со скоростью. Я сам становлюсь скоростью. А если что-то идет не так, перс просто возвращается в брелок, способный выдержать ужасающую катастрофу. Саша молчит. Встречка раскрашивается мигалками полицейских, спасателей и карет скорой помощи. Они мчатся туда, где беда. Они еще не ищут виноватых, а торопятся делать свое дело — спасать и помогать. Встречка синяя и красная, но Краснофлотская совсем рядом, съезд с морского участка Кат не перекрыт, и комара беспрепятственно въезжает в город. — Персы помогут нам сделать все, что угодно, — улыбается Петя, разглядывая брелок. Саша молчит. Оставшийся позади столб огня становится меньше.